Немцы же, надо сказать, возят по железным дорогам автомашины, танки и мотоциклы с наполненными баками. Они вспыхнули мгновенно, как бензиновый склад. Когда мы прошли, и на первом эшелоне остался только металлический лом. За три дня, пока мы двигались к Днепру, немцы нападали на колонну пять раз. Особенно сильный бой пришлось выдержать в селе Познапалы расположенном в километрах 18 от Днепра. Враг бросил против нас силы, равные, по крайней мере, полку. Собрал, видно, все ближайшие гарнизоны. Действовали против нас и немцы, и венгры, и итальянцы, и местная полиция. Артиллерия, танки – все было пущено в ход. Но странное дело, и в этом бою противник, как мы вскоре поняли, не ставил себе задачу помешать нам выйти к Днепру. Бой длился несколько часов. Мы подбили один танк, несколько танкеток и обратили разношерстную команду карателей в бегство. Наш новый начальник разведки Салаид высказал предположение, не лишенное остроумия. На правом берегу Днепра у них другой гебецкомиссариат. Здесь Черниговский, а там Полесский. Черниговский гебец-комиссар будет рад радешенек, если мы уйдем с его территории. Он тотчас же пошлет рапорт в Берлин, прижал к Днепру и ликвидировал многотысячный отряд партизан. Может быть и действительно так, но мне думается, что противник просто не мог поверить в возможность нашего движения за Днепр, в то, что мы способны форсировать такую могучую реку. Да и вообще немцы не допускали мысли, что партизанские части способны действовать по заранее намеченному плану, предпринимать наступательные операции такой мощи. Так или иначе, в ночь на 14 марта мы вышли на берег Днепра. Восстанавливая сейчас, по прошествии нескольких лет, картину переправы нашего соединения через Днепр, я вспоминаю прежде всего, Торжественность момента и радость удачи. Кажется, что все было просто и легко. Огромное физическое напряжение, которое мы тогда перенесли, забылось очень быстро. Вот передо мной дневники, записи устных рассказов многих участников переправы, отчеты отрядов. И в них форсирование Днепра отмечено легкостью необычайной. Нет, товарищи не врут. И если уж на то пошло, не забыли они, так же, как и я, сколько сил, тяжелейшего, надрывного, потного труда вложили мы в эту операцию. Скромностью памяти русского человека назвал бы я эту забывчивость. Стоит ли вспоминать, записывать, рассказывать, что в ночь после Большого Перехода, после вечернего боя, все до единого, кроме лежачих раненых, впряглись вместе с лошадьми в сани и тащили их по прибрежному, слегка промерзшему болоту. Грузли по колени, падали в лужи, летели через пни головами в кочки. Все это пустяки. Разведка сообщила, что лед у берегов Днепра подтаял. Надо с обеих сторон перекидывать мосты. Вот мы и нагрузили сани с рубленными тут же деревьями. Для такой лесозаготовки трилёвочные бы тракторы, мощные трехосные автомашины, а мы все на себе, да на усталых, плохо кормленных партизанских коняках. Механизация, можно сказать, отсутствовала полностью. И вот, наконец, перед нами освещенный луной Днепр. А ведь сказать любому из нас «Днепр» то же, что сказать «Украина». Надо бы остановиться, Поразмыслить, надо бы и полюбоваться с толком, а потом собрать митинг совместно с крестьянами ближайших сел, осмыслить, так сказать, большое это событие. Останавливаться не было времени. Но каждый, разумеется, хоть на 20 секунд оторвется от дела, выпрямится, осмотрит долгим взглядом серый лед, холмистый дальний берег, вздохнет и опять за дело». Тащить, толкать.